А еще у нас бывают такие вот нелепые убийства. Весь Виллич был виден как на ладони, но я опасался, что в потемках мне блуждать еще долго. Обезьяне Лапа это, конечно, не то заведение, где можно вечерком повстречать Ингрид Бергман. Такое место не посоветуешь даже бывшей жене. Раньше это был в основном бар для писак, тусовка репортеров уголовной хроники, да и теперь мало что изменилось. Маговерна вышвырнули отсюда много лет назад за то, что он помочился на ногу постоянного клиента. Казалось бы, ниже падать уже некуда, но обезьяне лапа все же пыталась. Сегодня у меня здесь было дело. Хорек появлялся в лапе всегда ровно в 6 и всегда один. С виду он был вылитый настоящий стопроцентный хорек. Если лицо его дергалось от тика, а руки заметно подрагивали, можно было не сомневаться – при нем первоклассный товар. Я давно исчерпал у него свой кредит, и теперь, к счастью, редко его вижу. Ну, не чаще, чем помрет кто-нибудь из общих родственников. Харек был кладезем информации. Единственное, чего он не знал, так это, что его прозвали Харьком. Он-то думал, что он Макс. Привет, Макс, сказал я. Фрэнк Уортингтон сегодня работает? Времени пять минут седьмого Харек немного опоздал. Газет не читаешь? Он бросил вечерний выпуск Пост на стойку. Ну, комикса просматриваю, а что? Листать газету не пришлось, это было на первой странице. Я отхлебнул свой Гинес и прочитал заголовок: "Репортер Daily News задержан в связи со странным убийством Виллич". Твой приятель, сказал Харек, Макговерн. Да, протянул я. Всегда знал, что Макговерн плохо кончит. Четыре Гиннесса спустя я вовсю качал из харька информацию. Я поил его коньяком, и всякий раз, когда он удалялся с клиентами в свой офис, то есть в мужской туалет, я черкал в блокнот еще пару фактов. Не то чтобы важных, но заведомо недоступных для полицейских. Если судить по статье в пост, им это даже в голову не приходило. Похоже, Уортингтон был симпатичный, малый, добрый прихожанин, но его определенно пользовали, что спереди, что сзади. И неплохо пользовали, должен сказать. Покидая обезьяню лапу, я имел приблизительное представление о четырех персонах. Я знал имена четырех нынешних пассий Уортингтона. Со вчерашнего вечера эти объекты обожания следовало называть бывшими. Я не успел и кошку погладить, как зазвонили телефоны. Это была подруга МакГоварна. 8.45 вечера. Синтия была слегка расстроена тем, что МакГоварна упрятали за решетку. Я отговорил ее вешаться здесь и сейчас, положил трубку и выудил из мусора прекрасную тухлую сигару, то есть ту, которая потухла. Я раскочегарил ее и некоторое время прислушивался к ритмичному топоту лесбийского танц-класса на чердаке надо мной. Руководила им девушка по имени Винникац, как раз начавшая приобретать популярность среди расфуфыренных лесбиянок «Виллидж». Кто знает, может, оно мне и пригодится, пока вся эта история не кончилась. Эндрю придержал для меня столик в Дерби на МакДугалл-стрит. Дерби — лучший стейкхаус в Виллидж, а может быть и во всем городе. Эндрю рассаживал посетителей, броня вегетарианцев и молодежь вообще за то, что они плохо отзывались о сыром мясе. В моду входили овощи и рыба, и это было плохо для Америки. Ну и для Дерби тоже. Я предложил Эндрю угадать, с кем из приходящих людей я сегодня обедаю. Эндрю сказал, что попробует, а я решил попробовать пару стаканчиков ирландского виски Джеймсон. Если Эндрю бронил вегетарианцев, то я бронил МакГоверна. МакГоверн был моим главным и довольно неплохим источником информации обо всем на свете. Я бы не назвал его пунктуальным или надежным, или хотя бы постоянно трезвым, но он всегда был устойчивым элементом моей зыбкой вселенной. Я относился к нему как к своему американскому доктору Ватсону, по его же собственному добродушному замечанию, персонажу тупому, но исполнительному. Что он сам о себе думал, однако не имело никакого значения, потому что он пил из жестяной кружки в клоповнике, а я остался с этим делом один на один. Я поднял глаза как раз в тот момент, когда Эндрю любезно сопровождал к моему столику Раццо. Раццо, мой старинный друг, редактор популярного журнала с приличным тиражом. Одет он был необычно даже для такого неформального в плане одежды ресторана, как дерби, но Эндрю этот стиль воспринимал вполне нормально и полностью игнорировал косые взгляды других гостей. Ну и правильно. На Рацу был его обычный головной убор для холодной погоды — хвостатая шапка из енота с оторванным хвостом. Кроме того, он нарядился в мотоциклетную куртку из черной кожи, широкие штаны нездорового цвета и ярко-красные башмаки, принадлежавшие некогда покойнику. Это можно было утверждать почти обо всем его гардеробе, потому что отоваривался он исключительно на блошиных рынках Канал-Стрит. «Хорошо, что никто не спрашивает, кто тебе шьет, сказал я. «Этого портного уже лет сто, как в живых-то нет». «Давай заказывать», — сказал он. Вечер оказался не совсем пропащим. Ломти стейка с английской острой горчицей были выше всяких похвал, да и сочетание ирландского виски Джеймсон с ирландским же пивом Гиннес начинало действовать. «За что уважаю арабов и турок, так это за то, что они никогда не говорят о делах, пока не подадут кофе». «Итак, Ратса, — сказал я, когда подали кофе, — позволь мне проинформировать тебя о ситуации с МакГоверном. Почему бы тебе не называть это просто твоим новым расследованием?» — рассмеялся он. «Я имею в виду, что легавые думают на МакГоверна, а мы знаем, что он невиновен, правильно?» «Отчасти», — ответил я. «Мы думаем, что он невиновен». «Господи Иисусе, уж он-то тут точно ни при чем. «Кто же тогда это сделал?» «Шерлок». «Ну, не считая маговарной девчушки, что живет наверху и торгует кокаином, у нас на примете четверо». Я выписал фамилии фигурантов, полученные от харька на салфетке, и рацию принялся их изучать. «Никогда таких не слышал. Они что, греки?» «Ну, по крайней мере, двое из них любили Френка по-гречески». «Мы поделили список». Рацу взял двух пареньков, а я — двух девушек, причем рацу заверил меня, что не против отработать голубых, если это поможет Маговерну. У рацу были хорошие связи. Он знал Паука Уэба, знаменитого виллич-художника по татуировкам, а среди его друзей были и таких мест, как клуб «Адский огонь». Я велел Рацу не мешкать ни секунды. Насколько я знаю, полиция считает, что дела об убийствах начинают вянуть по истечении первых суток. Через несколько дней, если нет серьезного продвижения, дело может быть раскрыто разве что случайно. Наш случай увидал быстрее, чем цветы Фрэнка Уортингтона. По счету заплатил я».